приватизированное. Усопший еще тепленький был, когда слетелась родня. Ну и началось. Сначала кинулись делить вещи, и оказалось, там не вещи, а сплошные клопы и тараканы. Одни кричат «сжечь все», другие к чертям, на помойку. Одни тащат, другие не дают. Ну, прямо звездные войны. Наверняка до сих пор дерутся. А ты откуда знаешь? «Мои старики рассказывали, у отца с работы один сотрудник в том доме живет. Адрес? Адреса не знаю, но могу узнать. Живо!» — сквозь зубы бросил Зютык. Стефак вскочил со стула. План он уже продумал во всех деталях. Дело в том, что у его соседа по парте в квартире проводился капитальный ремонт. Отец Недавно вернулся из-за границы, где несколько лет проработал по контракту. Семья разбогатела и теперь могла провести полный ремонт квартиры, которую уже давно пора было сделать. Старую мебель выбрасывали, заменив ее новой. Сосед по партии пока жил у бабушки. Дома было свето представления, и там действительно множество старья выбрасывали на помойку. Правда, без клопов и тараканов, но пришлось прибрать для красного словца. И оба с Зютиком помчались к дому Стефика, где тот должен был раздобыть у родителей адрес покойного. Зютика мальчик оставил у дома. Сам принялся раздобывать адрес. Это была настоящая комедия. Каждые пять минут Стефик выскакивал к истомившемуся в ожидании Зютику и сообщал вести с поля боя. Мать висит на телефоне, разыскивая по просьбе Стефика отца, чтобы узнать адрес. Отца в предполагаемом месте не оказалось. По другому адресу отца тоже не было. Снисходя к настойчивым просьбам сына, мать разыскивает адрес сотрудника с работы отца, который первым принес весть о «Звездных войнах». Разыскать удалось только адрес, у сотрудника телефона нет. Проживал вымышленный сотрудник на Боже. В конец замороченный Зютык позволил затащить себя на Жолебожь. Там Стефак опять оставил его на улице у какого-то незнакомого дома. Сам вбежал в подъезд, посидел немного на ступеньке и, выйдя, огорченно поведал старшему товарищу, что разыскиваемого человека нет дома. А семья о покойнике ничего не знает. Знает только жена-сослуживца. А они с мужем отправились в гости Кайнарским. Нет, телефона Кайнарских у них нет. Его может знать другой сослуживец. Несолоно хлебавши, пришлось возвращаться к дому Стефика на другой конец Варшавы, на Мокотов. Там Зюдек опять дежурил у дома, а Стефик то и дело спускался к приятелю с новой вестью. Разумеется, телефона другого сослуживца тоже не оказалось. Отец не вернулся, но мать уверяет, вот-вот вернется. В общем, Стефик тянул резину как можно дольше, и когда заметил, что Зютык доведен до белого коленя, и тобой, гляди, задушит его голыми руками, сообщил ему долгожданный адрес. Разумеется, не покойника, а соседа по партии. Отложив до другого раза расправу с этим сопляком, Зютык со всех ног кинулся по указанному адресу, прохрипев напоследок. «Если что окажется не так, смотри у меня, а сейчас...» Пошел к... Один поеду. Стефак не возражал. Пусть едет один. Ему же хуже. Пока найдет нужную улицу, нужную помойку. Впрочем, ее-то как раз найти нетрудно. Огромная гора всяческой рухляди уже издали бросалась в глаза. А посмотреть, что там станет делать Зютык, можно и издали. Спохватившись, мальчик крикнул вслед прохиндею, который уже успел отбежать довольно далеко. «Эй, а марки как же?» «Завтра в полтретьего!» — донеслось издалека. Вот каким образом пане Пекарской удалось в понедельник избежать визита подозрительного субъекта. Телефон в квартире пана Левандовского зазвонил довольно поздно. Но, как дети и обещали, они позвонили еще в тот же вечер. Девочка вежливо сообщила, что они могут прийти в гости на следующий день после школы, часов пять. «Это устроит пана-профессора?» «Пана-профессора это очень устраивало, хотя именно на это время уже были куплены билеты в кино».